Еще неокрашенная железная крыша ослепительно блестела на ярком солнце. Подле оконченного строения выкладывалось другое, окруженное лесами, и рабочие в фартуках на подмостках клали кирпичи и заливали из шаи кладку и равняли правилами. «Как быстро идет у вас работа», — сказал Свиярский. «Когда я был в последний раз, еще крыши не было». К не будет все готово. Внутри уж почти все отделано, — сказала Анна. — А это что же новое? — Это помещение для доктора и аптеки, — отвечал Вронский, увидав подходившего к нему в коротком пальто архитектора и, извинившись перед дамами, пошел ему навстречу. Обойдя творила.